«Заоблачные дали» – семейная сказка для моей самой лучшей подруги Галины. Глава 1: Приказы не обсуждаются. Суета и суматоха царили в заоблачном королевстве с самого утра. Еще бы! Королева собиралась в гости к своей сестре. А это означало, что министры всех семи ведомств должны были явиться к ней с докладом до ее отъезда. А так как все министры обычно спали до обеда, то сбор информации лег на плечи управляющих. Управляющие были людьми из народа, поэтому еще с вечера прошлись по улицам города, собирая данные и оповещая жителей о грядущих переменах. Люди относились к новостям из дворца с вниманием. Но смысл этих новостей их особо не интересовал. Дело в том, что уже очень давно их жизнь была слажена и размерена. Каждый жил на своём белом облаке, вёл хозяйство, занимался любимым делом и растил детей. Праздников особо не было, но ну, потому что вся жизнь их и так была сплошным праздником. Ещё бы! На ярко-голубом небе над их головами всегда светило солнце. А если случалось кому-то загрустить или заплакать, то его облако темнело и превращалось в серую тучу. И когда из него выстреливала первая молния, к этому дому мгновенно приезжала карета спасателей, из которой выбегали три очень важных облачных человека – клоун, доктор и строитель. Клоун разбрасывал по двору зефир и громко смеялся, отчего загрустивший человек тут же переставал плакать и выбегал на крылечко. Там его перехватывал доктор, забирал невыплаканные слезы вместе с обидами и выбрасывал на землю в виде дождя. И как только у земных жителей появлялась радуга, строитель хватал ее хвост и тащил на большое облако, привязанное к карете. Потом из этой радуги строили дороги во всем заоблачном королевстве. Подхватив пергаменты с докладами, полусонные министры спешили во дворец порадовать свою королеву хорошими новостями. Но угодить ей было довольно сложно, потому что она всегда находила к чему придраться и устроить головомойку. Для этого у нее всегда под рукой была лейка с виноградным соком, который ей в подарок передавали жители с земли. Но в этот раз именно отсутствие сока заставило ее в срочном порядке собраться в гости, и совещание могло пройти без сучка и задоринки, если бы не одно «но». Никто из министров не хотел оставаться приглядывать за маленькой принцессой. Это неугомонная бестия и так никому не давала покоя. Могла среди ночи начать громко петь и разбудить всех жителей, или забраться в кухню и накидать в кастрюлю с супом соли, а недавно перекрасила собаку в ярко-рыжий цвет, заявив, что это белка, и насильно пыталась кормить ее орехами. Но ни один из этих случаев не убеждал королеву. «И слышать ничего не хочу!» «Вы мои министры я вас что, даром выбирала?» «Вот и решайте вопрос с досугом эмоционального ребёнка!» «Мне, между прочим, положено каждый месяц на всякие курорты и минеральные воды выезжать, а я вожусь с вами, законы вам придумываю!» «Если не решите, кто останется с принцессой, я всех разжалую!» «Счета ваши переведу в офшоры, а с земли новых министров наберу, а вас, вас э, на орехи пущу!» Министры перепугались не на шутку, но уж очень им не хотелось расставаться со своими теплыми местами. Стресс, как известно, заставляет мозг шевелиться быстрее, и как только в руках королевы оказалась лейка с соком, желтый министр выбежал вперед и неожиданно для самого себя выдал – «Ваше Величество, вы только что сказали волшебное слово. Орехи!» Все присутствующие застыли на месте, а министр продолжил. «Ну, помните, принцесса перекрасила собаку и играла с ней, как как с белкой?» Это же славное решение У нас во дворце в хозяйственном блоке работают две сестрички-белочки Тима и Тома Они нашей принцессе точно понравятся Тем более, что орехов у них хоть отбавляй М -м Да, идея, конечно, на уровне бреда — проговорила королева, но, задумавшись на несколько секунд, слегка щелкнула министра по носу и радостно заявила. — Ну, конечно, белочки-хозяюшки, вот они-то точно умеют детишек развлекать. Так, зеленый министр, немедленно приведи сюда Тиму и Тому, а я схожу за принцессой. — Вы же бестолковые! — обратилась она к остальным придворным. Сарудите для белочек немедленно отдельную комнату, чтобы они круглосуточно были рядом с принцессой. Будет исполн, будет испол, будет исполнено ваше величество. Хором пропели разноцветные министры и, проводив королеву низким поклоном, погрузились в работу. Глава Вторая. Ветер перемен. Тима и Тома с самого рождения жили в хозяйственном блоке дворца и учили премудростям домоводства всех, кто устраивался на работу. В царские покои они не поднимались, незачем им было, да и некогда. Трудились они с утра до ночи. Укладывали орешки в баночки с вареньем, сушили белоснежные колпаки поваров, проводили занятия по кройке и шитью, а иногда даже выкладывали мозаику на стенах. В общем, мастерицы были ещё те. В момент, когда к ним пришел зеленый министр, белочки только-только достали из печи пирожки и хотели попить чаю, но, выслушав приказ королевы, сложили пирожки в корзинку с орехами и посложно отправились во дворец. «Тома, ты когда-нибудь могла себе представить, что от нас будет зависеть судьба принцессы?» Восторженно шептала Тима своей сестренке, разглядывая колонны у входа во дворец. «Да перестань удивляться, она же прежде всего маленький ребенок», – с серьезным видом отвечала Тома. Она, конечно, тоже волновалась, но вида не подавала, ведь она все-таки старшая сестра, а значит и опыта больше. «Да справимся, не волнуйся. Я слышала, принцесса любит орехи, а я умею делать разные вкусности из них. Думаю, ей понравится. А я буду с ней песенки петь, танцевать на полянке». «Ну, насчет полянки не знаю. Вряд ли нам будет позволено покидать стены дворца». «Тогда вот в этом вот зале можно вполне призвиться!» Тима корчила рожицы и с интересом разглядывала свое отражение в зеркалах бального зала. «Так, перестань кабениться! Мы уже пришли!» Зеленый министр открыл двери тронного зала, великолепие и красота которого свалились на белочек, словно снег посреди летнего дня. Они прошли вдоль шеренки придворных по направлению к трону, где, важно, сидела королева. – Здравствуйте, Ваше Величество, – в один голос проговорили сестренки, мягко присев в реверансе. – Здравствуйте, – ровным голосом ответила королева и, поправив сбившуюся на бок корону, продолжила. – Правду ли, говорят мои министры, что вы очень ответственные и порядочные мои? Подные. «А то!» – начала было Тима, но Тома быстро перехватила беседу в свои руки и, дернув сестру за ухо, сделала шаг навстречу королеве. «Ваше Величество, вы можете в нас не сомневаться. Мы с удовольствием приглядим за вашей внучкой, пока вы в отъезде. Кстати, а где же она?» И прежде чем королева успела ответить, из-под её платья выкатился огромный клубок ниток, пропрыгал по ступенькам, покружился немного по залу и остановился прямо у ног белочек. Не успели присутствующие отреагировать, как из ниток вылезли руки, ноги и озорная кудрявая головка, с губ которой колокольчиком летел звонкий смех. Не нашли, не нашли, не нашли, хохоча выкрикивала принцесса. Это же мои нитки для нового платья, ох, сплеснула руками королева и хотела было встать, но Тома подмигнула ей и, ласково посмотрев на маленькую принцессу, спросила. Ты, наверное, хотела сама себе придумать новый наряд? Угадала, открыв рот от удивления, сказала принцесса. Ну, тогда я готова тебе помочь. А ты умеешь шить? Ну, конечно. Видишь, какие юбочки у меня и у моей сестрички Тимы. Это я сама их сделала и могу с радостью тебя научить. Но для этого мне нужна твоя помощь. Какая? Надо все эти нитки, которые на тебе, смотать в разные клубочки. Тогда мы сможем придумать красивый узор. Пока белочки разматывали принцессу, отвлекая её рассказами о самых модных платьях, королева и министры замерли, умилённо наблюдая за ними. Но я вижу, вы нашли общий язык с нашей озорницей, и это меня очень и очень радует. Теперь я могу спокойно отправиться в гости. Располагайтесь в приготовленной комнате рядом с покоями принцессы. И надеюсь, к моему возвращению вы порадуете меня рассказами о том, как моя любимая внучка провела эти дни». Королева накинула золотой плащ, и в сопровождении слуг покинула тронный зал. Пока белочки провожали взглядом королеву, маленькая принцесса успела забраться к ним в корзинку, подняла верхние пирожки и с восторженным возгласом «Ох ты, орехи!» улеглась на дно, пощелкивая скорлупой от удовольствия. – Надо же! – удивилась Тома. как будто она тоже, белочка. Смотри, Тима, смотри, принцесса засыпает. Ну, конечно, засыпает. Она же орешков наелась. А они, сама знаешь, какие сытные и полезные. Давай оставим ее в корзинке и прямо так и отнесем в комнату. Мне нравится. А тебе? Подмигнула Тома маленькой принцессе. Но принцесса уже засыпала. И единственными звуками, которые доносились из корзинки, было довольное причмокивание. Белочки взяли корзинку в руки, словно колыбельку, и под красивую песенку Тимы кудрявая наследница заоблачного королевства сладко заснула. Глава третья. Вверх тормашками. Тем временем белочки занялись обустройством своей комнаты. На окошке повесили кружевные шторы, сплели коврик из березовой коры, нарисовали на стенах веселые картинки и разместили на полочках свои любимые цветы. Комната сразу оживилась и наполнилась родным, домашним светом. И только они собрались приготовить обед, как услышали шум, доносившийся с улицы. Что бы это могло быть? Что бы это могло быть? Что бы это могло быть? Что бы это могло быть? В один голос таратурили Тима и Тома и со всех ног бросились к окошку. То, что они увидели, казалось каким-то нелепым и диким сном. Люди, хватаясь за головы, бесцельно перемещались от одного дома к другому. Министры катались по двору, словно кегли в боулинге. Но самое страшное – все дороги в городе приобрели неведомый никому серый цвет. – Принцесса! – опять же одновременно заверещали Белочки Тима и Тома, выскакивая из комнаты. Распахнув дверь детской, они обнаружили пустую корзинку и такую же пустую кровать. «Так, Тима, спокойно, давай разберёмся!» Стараясь взять себя в руки, рассудительная Тома вырвала из рук сестрёнки корзинку и, поправив на её голове бант, громко спросила. «Если она спала в корзине, то почему в кровати нет простыней?» «А на что их тоже съела?» В ужасе пробормотала Тима и хотела было заплакать, но Тома дёрнула её за хвост. «Ну что это за глупости? Кто ест простыни?» простынки. Хм. Тома оглядела комнату и, увидев открытое окно, довольно улыбнулась. Так, все ясно. Смотри, наша малышка очень смышленая. Она сделала себе из простыни веревку и спустилась во двор. А почему же тогда все кричат исходят с ума? Ну, скорее всего, это следствие. Наша задача сейчас пойти по ее следам. Ну, вернее, попрыгать. Давай, вперед, вперед, Тима, мы ее найдем. Белочки лихо выпрыгнули в окошко и, к счастью, хвост простыни, волочась по двору, привел их на склад, где хранился радужный строительный материал. Маленькая принцесска играла разноцветными кирпичиками и совсем не замечала, что происходит вокруг. Ей казалось, что она властелин своей собственной вселенной, в которой именно она придумывает свои правила. В тот момент, когда в мастерскую запрыгнули белочки, Она как раз докладывала верхний кирпичик на башню. «Остановись!» – крикнула Тима. «А почему?» – невозмутимо смелой улыбкой пропела принцесса. «Да потому что все, что ты делаешь, нам приносит беспокойство». «А как это?» «Как?» – Тима выхватила у принцессы из рук зеленый кирпич и швырнула о стену. «А вот так! Посмотри в окно!» К окошку метнулись и принцесса, и Тима, и Тома. Но, если честно, лучше бы они вообще туда не смотрели. Главный парикмахер города бегал по улицам с огромной кастрюлей, наполненной смородиновым киселем, и пытался вливать его в водопроводные краны. Мастер по настройке телевизоров с пятью томами по анатомии носился за толпой кондитеров и пытался продать им цемент. И это было лишь маленькой толикой того, что происходило на улицах заоблачного королевства. — Это что? — дрожащими губами произнесла принцесса. — Это ты натворила своими самовольными выходками! — деловито сказала Тима и, сложив руки на груди, приняла вид учительницы. — Так, стоп! — вмешалась в разговор Тома. Во-первых, ты, Тима, прекрати пугать маленького ребёнка. А ты, мини-катастрофа, слушай меня внимательно. Тома взяла принцессу за плечи и усадила в корзинку. И принцесса, и белочка Тима послушно захлопали ресницами и внимательно смотрели на Тому, которая, накинув на себя неизвестно откуда взявшаяся плач-звездочёта, шагала от стены к стене и монотонно говорила. То, что случилось... Уже случилось, и никто из нас не может повернуть время вспять. Но мы можем исправить эту ситуацию до возвращения королевы. Принцесса перепутала разноцветные радужные кирпичи, совершенно не понимая, как это может повлиять на жизнь нашего королевства. «А как это может повлиять на жизнь нашего королевства?» Повторила ее слова принцесса, перекладывая из одной руки в другую непонятно откуда взявшийся оранжевый кирпичик. «Да откуда же ты их достаешь?» Тима выхватил кирпичик из рук принцессы и в тот же миг из-за стены раздался громкий хлопок. Все трое опять подбежали к окошку, из которого им было хорошо видно, как водитель королевского экипажа разбирает коробку с фейерверками. «Ура! «А, салютик!» – восторженно прокричала принцесса и радостно побежала к двери. Тима и Тома успели догнать ее, прежде чем она смогла добраться до источника хлопков. Тома весьма предусмотрительно захватила с собой ведерко с водой, которое вылило на коробку, чем очень огорчила того самого водителя. Он, к сожалению, не понимал, что он водитель. Ему казалось, что уже Новый год и пора запускать фейерверки. «Принцесса, слушай меня внимательно!» С серьезным видом сказала Тома. «Оттого, что ты перепутала разноцветные кирпичи, когда строила башенку, у всех жителей королевства случилось помутнение в головах. Они потеряли память и не помнят, что им нужно делать». «А какая разница, кто что и делает?» – удивленно спросила принцесса. «Как это какая разница?» Возмутилась Тима и, завязав свои уши в узел от негодования, попыталась объяснить. У каждого жителя своя задача с самого рождения. Именно поэтому и строятся радужные дороги с цветными тропинками к каждому дому. И какой у тебя цвет тропинки, тем ты и занимаешься всю жизнь на благо жителей королевства. Это, наверное, очень-очень скучно заниматься всю жизнь одним и тем же, надуло губки принцесса. А вот и нет. В разговор вмешалась рассудительная Тома. Когда ты с самого рождения внимательно изучаешь то, что тебе очень-очень нравится, ты становишься настоящим мастером своего дела. А если я еще не решила, что мне нравится больше всего? Ну тогда я предлагаю тебе прямо сейчас отправиться в путешествие по королевству По правильным цветам радуги Так ты познакомишься с разными профессиями Ну и заодно мы вместе исправим весь этот бардак Согласна? Согласна Принцесса хитро прищурилась Но только при одном условии И что же это за условие? А я хочу еще орешка Она мило улыбнулась И белочки переглянувшись Поняли, что устоять перед такой обворожительной улыбкой им не удастся. Тима достала из кармашка фартука горсть орешков и протянула их принцессе. Тома нашла семь разноцветных кирпичей, положила их в корзинку и, взяв за руки принцессу, они вместе с Тимой вышли за ворота дворца. Музыка Глава четвёртая. Чудесные превращения. На радужной дороге царил хаос и беспорядок. — И как же мы будем это всё восстанавливать? — печально пролепетала принцесса. «Постепенно и последовательно, устанавливая цветные кирпичи так, как они и должны располагаться в радуге!» Спокойно ответила Тома и, обратившись к Тиме, продолжила. «Подай мне красный кирпич из корзинки!» «А почему первый кирпич должен быть именно красный?» «Спросила принцесса». «Каждое утро ты просыпаешься и приводишь в порядок себя и свое жилище. Другими словами, красоту наводишь!» «Красный, прекрасный, понятно?» – затараторила Тима. «Если честно, не очень», <затара> – ответила принцесса и посмотрела на Тому в ожидании более глубокого объяснения. Тима всё правильно сказала. «Запомни, от того, как ты встретишь солнышко, зависит, как пройдёт твой день. В тебе утром огромный заряд живой энергии, которую нужно правильно настроить. Именно поэтому очень важно, чтобы и ты, И все, что вокруг тебя, было красивым и прекрасным. Тома установила в начале тропинки красный кирпич, и в то же мгновение все дома, к которым тянулась красная тропинка, засверкали красными огоньками. «Ух ты!» – воскликнула принцесса. «Как новогодняя гирлянда!» Белочки засмеялись и сказали принцессе, что чудеса только начинаются. потому что наступило самое время познакомиться с теми, кто занимается настройкой красоты всего королевства. На полянке возле первого домика их поджидал красный министр. Он был одет по последней заоблачной моде, стильно подстрижен, а аромат его духов очень гармонично смешался с цветущими пионами. Как только белочки с принцессой подошли, он, вручая каждой по зеркальцу, припеваючи заговорил. «Ну, наконец-то, ненаглядные мои! Ну, наконец-то, драгоценные мои! Ну, наконец-то, красавицы мои! Ах, ах, ах, какие не пушистые хвостики у твоих белочек, принцесса! Да и ты, как я погляжу, еще не причесывалась с самого утра! Срочно все исправить! Срочно!» «Эй, стилисты-визажисты, мигом ко мне! На полянке тут же появились три кресла, в которые и Белочки, и Принцесса были очень оперативно усажены, и понеслась работа. За считанные минуты хвостики Белочек стали пушистыми, а кудряшки Принцессы аккуратно уложены в локоны. Пока они приводили себя в порядок, красный министр успевал раздавать указания своим подданным. Так приятно было наблюдать, как вокруг домиков кипит работа. Подстригались газоны, мылись окна, менялись цвета лавочек и на клумбах распускались всевозможные цветы. «И вот так каждый день?» – удивленно спросила принцесса. «Всенепременно, ваше высочество!» Улыбнувшись, промурлыкал красный министр. Но это же тяжело, ведь нужно столько всего знать о красоте, а еще уметь о ней рассказать таким образом, чтобы тебя все понимали. Правильно, ты на верном пути, дитя мое, и с минуты на минуту перейдешь на следующую тропинку, туда, где создаются образы. Милые мои белочки, а что такое образ? «Это то, какой ты проявляешься в этом мире, чтобы тебя увидели все окружающие люди!» Ласково ответила довольная Тома и, выпрыгивая из кресла, продолжила. «Вот посмотри на нас с Тимой! Мы вроде бы обе белочки, а каждая из нас по-разному выглядит! И поступки у нас разные, и таланты, кстати, тоже! Вот я, например, рукодельничать люблю, поэтому и спокойная!» А Тима песенки поет с утра до вечера, оттого и скачет, и прыгает, как угорелая. «А вместе мы отлично друг друга дополняем!» Звонко пропела Тима и пустилась в пляс, подхватив под руку красного министра. Тома и принцесса тоже закружились на полянке и совсем не заметили, как тропинка постепенно меняла цвет. Остановившись отдохнуть под апельсиновым деревом, они увидели, что в его ветвях кто-то прячется. Сначала они подумали, что это тоже белка, но когда Тима запрыгнула на дерево, оказалось, что на самом верху сидит оранжевый министр и поедает апельсины один за другим. «Ну и ну! А я-то думала, министры делом заняты!» – воскликнула удивленная Тима. «А я именно им, то бишь делом!» «И занимаюсь», – «важно», – ответил оранжевый министр, дожёвывая очередной апельсин. Он потряс ветку дерева, и на землю посыпались спелые апельсины, которые принцесса тут же начала собирать. Оранжевый министр спрыгнул вместе с Тимой вниз, поклонился и продолжил. «Дело в том, что апельсины богаты витаминами и, соответственно, усиливают творческие способности». А так как я не просто министр, я писатель-режиссер в одном флаконе и отвечаю за создание образов в своих подданных. И именно поэтому каждое утро я наедаюсь апельсинами, а потом начинают варить. Ну скажи им, красный министр, что это чистейшая правда. Абсолютно кристальная правда, коллега, промурлыкал красный министр и, улыбнувшись в усы, добавил. — Но было бы неплохо, если бы ты еще и угощал остальных почаще апельсинами, а то тщеславие может тебя однажды накрыть апельсиновой волной. — Но-но-но-но-но-но-но! — погрозил ему в ответ оранжевый министр и хотел уже что-то возразить, но умница Тима прервала их разгорающийся диалог. Прекратите спорить, мы здесь не для этого. Позвольте вам напомнить, господа министры, что совсем скоро вернется королева, а у нас пока только одна тропинка восстановлена. Красный министр при одном упоминании о королеве извинился, элегантно попрощался и убежал по своим делам, передав им корзинку с кирпичами. Тома вынула оранжевый кирпич и положила его у основания апельсинового дерева. Тропинка приобрела ярко-оранжевый цвет, и белочек на ней разглядеть было практически невозможно. Тогда оранжевый министр открыл двери, спрятанные в стволе дерева, и они увидели настоящий театральный гардероб, из которого белочки подобрали себе разноцветные шляпки, отчего стали не только заметнее, но и симпатичнее. Тем временем принцесса, вдоволь наевшись апельсинами, почувствовала неимоверный прилив вдохновения и тоже захотела придумать себе образ. Она юркнула в гардероб и периодически выходила к белочкам и оранжевому министру словно на подиум. Образы менялись один за другим. Сначала она появилась в костюме панды, но Тома сказала, что панды много едят и очень быстро толстеют. Потом принцесса предстала в образе русалки и только захотела станцевать для своих друзей, как сама поняла, что с хвостом это делать не очень-то и удобно. Затем она позабавила всех криком «Солундра! Свистать всех наверх!» появившись в костюме пирата, но и этот образ оказался ей не к лицу, потому что к нему прилагался попугай, болтовня которого перебивала ее собственную. Наконец, после долгих переодеваний, на полянке под апельсиновым деревом стояла, едва касаясь земли, самая настоящая лесная фея. Поверх зефирно-пурпурного платья была пришита маленькая малиновая сумочка, и в ней, как оказалось, всегда есть сладости. А за спиной у этой феи трепетали легкие крылышки, позволяющие ей очень быстро перемещаться с места на место. Белочки захлопали в ладошки и застыли в реверансе, преклоняясь перед такой красотой. Принцесса подлетела к министру, поцеловала его в щеку и, взяв за руку, подняла обратно на дерево. Он так расчувствовался, что даже расплакался от счастья. «Пожалуй, вы мое самое лучшее творение, ваше высочество. Я несказанно рад, что вы нашли себе достойный образ в моем творческом гардеробе. Надеюсь, когда вы станете королевой, вы не забудете про меня». — Что вы, господин оранжевый министр, я обязательно вас буду навещать. Только, пожалуйста, делитесь почаще с людьми волшебными апельсинами, потому что нехорошо одному купаться в лучах славы. Принцесса спустилась с дерева, и, взявшись за руки, они вместе с белочками зашагали по оранжевой тропинке в сторону леса, навстречу желтому солнцу. Глава пятая «В здоровом теле здоровый дух» У опушки леса стоял пряничный домик, а на его крылечке сидел круглый человечек, похожий на колобка и по форме, и по цвету. Но это казалось только издалека. На самом деле круглый человечек был никто иной, как жёлтый министр в жёлтом, словно одуванчик комбинезоне. От него вкусно пахло корицей и ванилью. Но при всём при этом вместо ожидаемого поварского колпака на его голове красовалась строительная каска. Как только Белочки и Принцесса остановились у крыльца, он замер, а его пухлые щёчки раскраснелись от смущения. Первый нарушить неловкую паузу решила Тима. «Скажите, господин Жёлтый Министр, а почему у вас такой смешанный образ? Разве вы не дружите с вашими соседями?» Он посмотрел на свое отражение в окне и хохоча ответил. Ха -ха -ха -ха. Я, знаете ли, хоть министр, но довольно простой облачный житель. Ведомство у меня большое, ответственности через край. И уж сколько я не просил королеву дать мне помощника, она ни в какую не соглашается. Вот и приходится совмещать сразу несколько направлений. Я так сказать, многопрофильный специалист. «Вот вы красоту навели, это, конечно, правильно, но жизнь не только на этом держится. Жизнь – это труд, в первую очередь тех, кто нас кормит, мастерит все необходимые предметы и строит дома». «Тогда, может быть, начнем активную жизнь? С завтрака, например?» – бодро заявила Тома и достала из корзинки желтый кирпич. Жёлтый министр взял кирпич, положил у крылечка, и вся тропинка от крылечка до леса и домики вдалеке окрасились в жёлтый цвет. «Вам, наверное, хочется чего-то вкусненького – пирожков или блинчиков?» – спросил жёлтый министр. «Пирожков! Пирожков!» – в один голос закричали девчата. да присоединяйтесь к нашим земледельцам, потому что для начала надо собрать пшеницу!» – спокойно сказал желтый министр и, поменяв строительную каску на ярко-желтую панаму, зашагал в сторону поля. «Ну вот!» – Тима подмигнула принцессе. «Ты же хотела чему-то научиться? Пожалуйста, вперед и с песней!» Трудное на первый взгляд дело оказалось очень интересным и увлекательным. Видимо, потому что работали все дружно и слаженно. После сбора урожая пшеницу перемололи и просеяли муку. И пока Тома замешивала тесто, Тима вместе с принцессой собрали ягоды и сделали начинку. По лакомиться румяными пирожками пришли не только жители желтой деревни. Из леса на застолье пожаловали птицы и даже медвежата. И так им понравилось угощение, что они с радостью согласились проводить наших путешественниц через зеленый лес, потому что им тоже очень хотелось, чтобы порядок в заоблачном королевстве восстановился как можно быстрее. Веселая и шумная компания попрощалась с желтым министром и скрылась за ветвями огромного дуба, который, словно сторож, охотно впустил их в лесное царство. В тени многочисленных деревьев было намного прохладнее, чем в поле, а свежий воздух приятно вскружил голову. От этого принцесса почувствовала неимоверный прилив сил и поинтересовалась. «А неужели деревья способны на такие чудеса?» «Конечно, принцесса!» – ответила Тома. У них листочки вырабатывают тот самый кислород, которым мы все дышим. И чем больше вокруг тебя деревьев и растений, тем и ты здоровее. И поэтому они зеленые, потому что главное по здоровью? Ну конечно, милая. Только есть еще очень мудрые люди, которые знают, какое растение для чего предназначено и как оно может помочь тебе в жизни. Их называют целителями. А вон, кстати, и самый главный из них. Тома показала на домик у озера. Тима и принцесса увидели седовласого старца с белой, словно снег бородой, и с накинутым на плечи изумрудным плащом. Он даже не заметил, как к нему подошли, потому что был занят сбором мха и голубики. Но его помощница сорок затрещала на весь лес, и старец, выронив лукошко, обернулся. «Ох ты, какие у меня важные гости сегодня!» – улыбнулся старец и, двинувшись навстречу, представился. «Приветствую вас, красавицы, я зеленый министр». «А кто же тогда приходил к нам домой и привёл во дворец?» – удивились Белочки. «Это мой брат». «Он с самого детства любит общаться, а мне нравится быть поближе к природе». «Вот мы и разделили обязанности. Я живу в лесу, собираю травы и ягоды, а он делает из них лекарства и раздает людям в королевстве». «Если честно, во дворце вместо каждого из нас работают или родственники, или двойники. Ну, так уж повелось. Одни дело делают, другие руководят. В итоге все довольны и счастливы». «Как-то это все неправильно». Задумчиво сказала принцесса и, играя крылышками, гордо добавила. «Когда я стану королевой, обязательно всё будет по-честному, и работники дворца тоже будут помогать всем заоблачным жителям трудиться. А пока позвольте мне спросить, куда нужно установить зелёный кирпич, чтобы тропинка в лесу стала правильного цвета?» «Так ты его в озеро закинь и всё». Принцесса взяла кирпич и бросила его в самую середину озера. Из воды сначала показались пузырьки, после чего на поверхности появились воздушные цветущие лилии. Зрелище дополнили лианы, спускающиеся с дерева, и ловко огибая край тропинки, они стремительно убегали в чащу леса. Все очень обрадовались этому лесному представлению и, расположившись на берегу озера, устроили чаепитие с полезными ягодами и травами. Белочкам с принцессой после стольких приключений действительно крайне необходимо было набраться сил. Тем более, что нежное пение птиц, расслабляющая мелодия лесного ветерка и свежий воздух создали для отдыха все необходимые условия. 6. Все богатства мира Обеденный сон, как известно, долгим быть не может, зато полезным это уж точно. Вот и наши героини проснулись бодрые, свеженькие, готовые к финальному пути. Но прежде чем отправиться дальше, белочки предложили принцессе и собравшимся зверятам сделать веселую гимнастику. Все встали в круг, а в центре Тима и Тома руководили процессом. Тима звонко пела, а Тома показывала несложные движения, чтобы каждый смог их повторить без особого напряжения. В итоге получился общий потешный танец, навсегда оставшийся в памяти лесных жителей как задорная игра. Медвежонок посадил принцессу и белочек в лодку и переправил на другой берег, где их уже поджидал голубой министр. Выглядел он довольно загадочно. Его расшитый зеркальными камушками пиджак отражал даже малюсенькие лучики света, отчего все вокруг него сверкало разноцветными огнями. Принцесса даже прикрыла глаза рукой, а белочки то и дело щурились. «Зачем вам так много блеска вокруг себя создавать?» – спросила принцесса. – Для начала, чтобы привлечь внимание вашего сочиства, а потом направить вас в нужную сторону. ответил министр и протянул им три пары очков. Как только они надели очки, мерцание огней прекратилось и стало отчетливо видно, как в каждом зеркальном камушке на пиджаке отражаются какие-то картинки и рисунки. Принцессе захотелось побыстрее узнать, что они означают, поэтому она вместе с белочками вставила голубой кирпич в зеркальную чашу в начале тропинки и в отражении пиджака министра увидела, как тропинка вместе с картинками стали голубыми. Так... «Дело сделано. Тропинка восстановлена. Теперь отвечайте, что означают ваши символы!» Приказным тоном заявила принцесса. Министр даже бровью не повел, а напротив просто-напросто развернулся и пошел прочь по голубой тропинке. «Я думаю, тебе еще рановато командовать!» усмехнулась Тима. «Попробуй попросить вежливо!» Принцесса слегка смутилась, догнала министра, достала из сумочки малиновую конфету и, раскрыв ее на вытянутой ладони, с улыбкой произнесла «Уважаемый голубой министр, расскажите нам, пожалуйста, какие тайны скрывают ваши знаки на пиджаке?» Министр с наслаждением проглотил конфетку и, разведя руки в стороны, спокойно проговорил «Никаких тайн в этих символах нет! Это самые обыкновенные буквы!» «Буквы?» – удивилась принцесса. «Буквы!» – повторил министр. «А разве вы не знаете, что это такое и для чего они нужны?» «Нет, к сожалению». «Тогда я приглашаю вас в долину знаний. Только будьте внимательны, вы должны идти за мной след в след». Голубой министр, несмотря на свою упитанность, ловко перепрыгивал с камушка на камушек. Белочки и принцессы следовали за ним, не отставая ни на шаг, ни на прыг, ни наскок. Через несколько минут камушки закончились, и тропинка стала гладкой, подобно зеркалу. Этому факту в Голубой долине удивляться и не пришлось, потому что листья растений здесь тоже были зеркальными. Всё вокруг многократно повторялось друг в друге, переливаясь и перетекая одно в другое. Но самым поразительным было то, что помимо букв в отражениях плясали разнообразные природные явления и невиданные существа. Гром сменялся мощным снегопадом, катая на горке динозавров, пустыня разрывалась по центру рычащим водопадом, а роса выпадала прямо на крылья огромных птиц. «Сколько же здесь чудес невиданных!» — воскликнула принцесса. «Это что, сказочные сновидения какие-то?» «Нет, вашего сочества это науки по изучению жизни в мироздании. Я слежу за тем, чтобы жители Заоблачного королевства вовремя получали эти знания, поэтому воспитываю в Зеркальной долине учёных, археологов и путешественников». «А буквы зачем?» чтобы каждый мог прочитать о том, что происходило, происходит и будет происходить. «Это как это читать?» «Это в книгах складывать буквы в слова принцесса», – вмешалась в разговор Тима. «Я хоть и белочка, а читать меня давным-давно мама научила. Ну, правда, не так хорошо, как в этой учёной долине, но всё-таки несколько историй я знаю с детства, потому что сама их прочитала». «А я смогу научиться читать?» – спросила принцесса. «Обязательно! Только для этого нужно немножко терпения, а вот Тима вряд ли!» Усмехнулась Тома и щелкнула сестричку по носу. «Перестань выдумывать! Никогда ты не умела читать! Мама нам читала, да, а вот мы этому искусству так и не успели научиться, потому что нас позвали во дворец помогать по хозяйству!» Голубой министр решил прервать их перепалку и, протянув принцессе мешочек с ракушками, загадочно прошептал ей на ухо. Возьмите ваше высочество, это волшебные буквы. С их помощью вы сможете очень быстро научиться складывать слова и читать. Как только вы откроете мешочек, вы сразу научитесь понимать буквы. Главное, «Пользуйтесь ими правильно и ни в коем случае не делайте из них некрасивые слова!» После этого он растворился в воздухе, а принцесса села на огромный зеркальный лист и стала доставать из мешочка буковки одну за другой. Она ничего не говорила, просто одни доставала, а другие прятала обратно до тех пор, пока на листе не осталось пять букв. Белочки подошли ближе и с интересом уставились на принцессу. — Ну и что это за буквы? Принцесса, переводя пальчиком от одной буковки к другой, размеренно произнесла. — Ариша! И, гордо подняв голову, добавила. — Это моё имя. — Ариша? Удивились белочки. — Да, Ариша. Это моё имя. Я слышала его несколько раз, но моя бабушка-королева говорила, что имя принцессы никто не должен знать раньше церемонии. Правда, я не совсем понимаю, о какой церемонии шла речь. Но раз уж я теперь сама могу своё имя не только произносить, но и писать, значит, совсем скоро и это самая церемония. «Ну и ну, принцесса, ты растешь не по дням, а по часам. Мы не успеваем привыкнуть к твоей рассудительности и смышленности, как она становится еще больше. Вот королева-то обрадуется, когда вернется!» – восторгалась Тима. «Рано веселитесь», – сказала Тома. «У нас еще два цвета тропинки осталось для полной радости. Надо бы поторопиться». Они подошли к высокой горе, и для того, чтобы на нее подняться, им понадобилось бы несколько месяцев. Но Ариша не зря становилась с каждой минутой все сообразительнее и сказала белочкам, что в этой горе обязательно должна быть пещера, а в ней подземный проход сквозь гору. Белочки удивились, конечно, но спорить не стали, а приступили поиском. И действительно, у заросшего мхом огромного валуна они нашли светящийся проем. И как только синий кирпич там оказался, валун с грохотом откатился в сторону, и девочки прошли внутрь, навстречу теплому синему свету. Этот свет разлетался по стенам пещеры, которые были уставлены бесчисленным множеством книг, и каждую из них так и хотелось взять в руки. Но стоило потянуться за книгой, как свет тут же тускнел. Принцесса совсем уже было хотела расстроиться, как впереди она увидела синее воздушное облако, приближающееся к ним с большой скоростью. Облако врезалось в стену, рассыпалось на множество облачных пузырьков, а потом с легким дребезжанием эти пузырьки стали притягиваться друг к другу, превращаясь в фигуру, напоминающую человека. Белочки хотели закричать от страха, а принцесса присмотрелась к фигуре, подошла к ней и спокойно сказала «Здравствуйте, синий министр!» «А как же вы меня узнали?» Прищурившись, поинтересовался он «Но как же вас не узнать? Ведь кто еще может охранять самые главные сокровища мира, если не министр?» Ай да принцесса, ай да Ариша, вот умничка, хлопали в ладоши белочки. Принцесса, Ариша, с испугом воскликнул синий министр, а разве уже прошла церемония? Так, стоп, а какой церемонии идет речь? Строго спросила принцесса. «Ну как же! Раз ваше имя известно белочкам, значит и всем подданным, а значит уже прошла церемония!» Он нервно теребил свою бороду и бормотал, «А я как всегда зачитался! Вы уж простите меня, ваше высочество!» «Понимаете?» – улыбаясь, промолвила Тома. «Мы тут немножко поторопили события!» «Тома, давай я все расскажу!» – перебила ее Ариша. Дело в том, что совсем недавно я была очень беспечным ребенком и творила всякие глупости. Я перепутала цветные кирпичи, пока моя бабушка в отъезде, и от этого в заоблачном королевстве начался полный бардак. И если бы не эти отзывчивые и добрые белочки, нам бы не удалось все так быстро исправить. С их помощью я восстанавливаю радужные тропинки и обучаюсь по ускоренной программе, раньше времени научилась читать и писать. Поэтому, белочки, ну и вы теперь тоже знаете моё имя. А церемония, видимо, ещё впереди, так что не волнуйтесь, вы на неё обязательно успеете. Синий министр обрадовался и подарил принцессе большую энциклопедию с картинками, чтобы ей было легче изучать мироздание. После этого он постучал по стене и прилетело синее облако. Усадив на него Аришу, Тиму и Тому, он надул щеки и запустил облако к выходу из пещеры. Облако вынесло их на берег бескрайнего моря. Ариша впервые увидела столько воды, поэтому она не проронила ни звука, впиваясь глазами в неимоверную красоту. На большом камне у самой воды рыбачил фиолетовый министр. Когда облако опустило принцессу и белочек на землю, он держал в руках огромную рыбу и что-то нашептывал ей на ушко. Хотя, вряд ли у рыб есть уши. Скорее всего, он шептал ей прямо в жабры. Но увиденная картинка от этого не стала менее удивительной. Фиолетовый министр выпустил рыбу в море и, посмотрев принцессе в глаза, спросил – «Вы когда-нибудь видели, как появляются жемчужины?» «Нет», — ответила принцесса. «Вот и я не видел. Оно...» Он указал рукой в сторону набегающих волн. «Оно море видела». «В этом мире еще много неизведанных тайн», — глубокомысленно произнесла принцесса и, присев рядом с министром, отдала ему в руки последний кирпич, который рассыпался фиолетовыми звёздами на небе, окрасив в правильный цвет последнюю тропинку. Белочки отправились купаться, а Ариша тем временем разговорилась с фиолетовым министром на философские темы. И после этой беседы она поняла, что вокруг неё удивительный мир, в котором каждый сам для себя открывает правильную дорогу. Перед тем, как проститься, Фиолетовый министр поведал, что море волшебное и исполняет самые сокровенные желания. Тогда принцесса взяла камушек и кинула в воду, загадав желание стать самой доброй и справедливой королевой на всем белом свете. Стоило камушку коснуться дна, как радужная тропинка во всем заоблачном королевстве засверкала, а жители наконец-то спокойно занялись своими делами. Тут принцесса вспомнила, что она все-таки в образе феи, поэтому взмахнула крылышками, посадила в корзину белочек и полетела во дворец. Глава седьмая. На круги своя. Во дворце уже все их ждали с нетерпением, потому что с минуты на минуту должна была приехать королева. Слуги суетливо бегали по лестницам, накрывая праздничный стол, и когда принцесса с белочками вошли в тронный зал, он поразил их праздничным убранством. В воздухе витал аромат не просто праздника, а какого-то особенного, значимого события. — Тома, мне почему-то немножко страшно, — прошептала принцесса. — Не бойтесь, ваше высочество, королева ничего не узнает. Уж мы-то об этом позаботились, — успокаивала ее белочка. «А министры и так ничего не помнят», — добавила Тима. «Они же в беспамятстве были, а внутри королевства родственники да двойники, так что беспокоиться не о чем». «Да я не переживаю, что бабушка узнает, как я начудачила. Я волнуюсь, потому что чувствую, грядет какая-то особенная церемония», — со слезами на глазах сказала принцесса. Она хотела еще что-то сказать, но не успела, потому что заиграл королевский оркестр, и в тронный зал в сопровождении слуг и министров вошла королева. — Милая моя девочка, как же я соскучилась! — проговорила она, обнимая свою внучку. — Ну, как ты без меня тут поживала? Надеюсь, тебя никто не обижал? — Что ты, бабушка? — усмехнулась внучка. «Белочки окружили меня заботой и вниманием настолько, что я даже и не заметила, что ты уезжала. А еще они научили меня вышивать бисером, печь пироги и даже читать!» «Неужели?» — королева посмотрела в сторону белочек. «Это правда?» «Чистейшей воды правда, ваше величество!» — уверенно ответили белочки и захлопали ресничками. «Хм! А мои министры, они, они показали тебе королевство?» Показали, бабушка, и ты знаешь, я теперь точно знаю, как у нас тут все-все устроено. Ну, видимо, я не зря заранее подготовилась, смахнув слезу, сказала королева. К чему подготовилась, бабушка? Да к тому, внученька, что ты уже взрослая и сама можешь управлять своим королевством, которое называется «Жизнь». И теперь осталось только провести церемонию вручения короны и объявить всем подданным, что у них новая королева по имени Ариша. А ты как же? А я с белочками буду присматривать за тобой и помогать, если потребуется. Она подмигнула Тиме и Томми. Правда? Возьмете меня к себе в домик? Белочки запрыгали от радости и, конечно же, согласились взять к себе бабушку принцессы, тем более, что их домик был всего лишь в пяти минутах ходьбы от дворца. Ариша пообещала своим подданным, что в ее королевстве всегда все будет правильно, каждый будет заниматься своим любимым делом и никто никогда ни с кем не будет ссориться. а министры будут не только доклады приносить, но и пользу, отправляясь со всеми жителями на работу. С тех самых пор заоблачное королевство стало самым счастливым королевством на свете, в котором никогда ничего не перепутывалось. Но если вам вдруг захочется сходить в гости к королеве Арише, надо будет обязательно получить одобрение не только у бабушки, но и у двух симпатичных белочек Тимы и Томы.